Глава тридцать четвертая. Роберт Принц. «Какой-то ты невеселый приятель!» – хлопнул меня по плечу друг. «Улыбнись, ну же! У меня дел полно!» «И все же, что теперь, жизни не радоваться?» – продолжал трындеть. «Хорошо!» – я отложил в сторону планшет, посмотрел на миллиардера, любимчика женщины, просто очень активного мужчину Эмиля Короля. Валяй. И если тебе удастся вывести меня из этого дерьмового состояния, я дам тебе миллион. В валюте? Ну, конечно, в валюте. Глупости какие. То есть ты свое хорошее настроение тягу к радостям жизни оценил всего в один лимон? Так, я не понял. Ты сейчас со мной что, торговаться решил? Удивился я. Почему бы и нет? Мой дед сколотил состояние не потому, что раздавал всем советы бесплатно. Был готов продавать снег зимой. И продавал. Ага. Я читал его книгу, что он написал в почтенном возрасте. Скажи, старик был не прав? Да прав, наверное. Прав. Но я к тебе как другу, а не как к торгашу или лайф-коучу который хочет насосать бабла. — О да, сосать не умеют. — Так во сколько ты оцениваешь... — Да пошел ты! — еврей обозвал меня друг. — Не пошел ты со мной на вечеринку, и зря. Там было такое, офф! — Маскарад, знаю, ты говорил. — О нет, не только. Там размах, масштаб. Съемка запрещена была. Не то я бы тебе показал несколько особо интересных кадров. Думаешь, каждый сам выбирал, кем быть? Нет, кидали жребий. Я прислушался, как Эмиль, захлебываясь от восторга, начал рассказывать. Показалось даже немного интересно, но стоило мне перевести взгляд в сторону, как я потерял нить повествования, и все. Жребцом был, прикинь, горцевал там, рассмеялся Эмиль, хлопая меня по колену. Что? Очухался, посмотрел на друга, словно впервые его увидел. Кто был жеребцом? «Ты меня не слушаешь?» «Говорю же, вместо тебя пошел Дубинин, горцевал как жеребец». «И что?» Мне было пофиг, кто кем был на этом празднике жизни для присыщенных и привыкших развлекаться на широкую ногу. «Не смешно». Эмиль даже как будто немного расстроился совсем не смешно ты же дубинина знаешь постольку поскольку ты с ним близко знаком и что здоровяк рожа лопата брутал боксер бывший лицо сам знаешь и конём там скакал конём там скакал прикинь смешно же разве это не конфиденциальная инфа «Кто кем был и прочее, а ты треплешься как сплетница!» Друг открыл рот и захлопнул его, возмущенно на меня зыркнул и полез за сигаретами и телефоном. «Ада, девочка моя, лети ко мне пчелкой, мы у принца. Зажигалку прихвати и несколько идей, хороших. На какую тему? У принца хандра!» «Сам пока не знаю, но вместе мы найдем причину и что-нибудь придумаем. Идет?» Друг раскинулся на диване в ожидании своей помощницы. «Ты сволочь, в курсе?» – спросил его я. «А? Ты это кому?» – Эмили гляделся по сторонам. «Ты, сволочь. Я бы даже сказал паскуда». «Это еще почему?» «Как сплетница друга оборжал, это раз». «Сам ты кем на этой вечеринке был, а? Поросенком ручным, баллонкой?» «Обежаешь!» «Мне досталась роль официанта. Ходил там в черном фартуке, трусах бабочки Плюс маска на лице, такая жуткая, белая. Одни глаза, рта нет. Как будто намек, чтобы прислуга помалкивала, даже если что-то видит. И загоняли меня, скажу я тебе, пиздец как». На следующее утро мои бедные ноги ныли, как после забега на марафон, а пальцы, пальцы, державшие под нос, вот так растопырились и в кулак не собирались. Вот видишь, быть прислугой не так-то и легко, да? А сейчас что? Что? Захлопал ресницами. То! Сказал я, теряя терпение, и постучал по часам. Время, друг мой. Первый час ночи. А ты Адочке своей звонишь. Выдернул девчонку из постели. Вот и завтра во сколько встанешь? Откуда я знаю? Фыркнул он. У меня все важные дела не раньше полудня. Факт, в двенадцать я проснусь. Точно. Хорошо. Во сколько встает эта твоя Адочка? Хм, почесал подбородок. Не знаю, но моя воспитанница в восемь утра точно в офисе в Восемь утра, уже в офисе. Накрашена, красиво одета, причёсана. Значит, это плюс... Сколько часов на сборы и дорогу до работы? Ноль. Что значит ноль? Ты спросил, сколько часов до работы. Ноль. Я, Адочки, квартиру купил прямо в том же здании, над офисом. Последний этаж. Плюс крыша всегда в моём распоряжении. Удобно. Кто долбанный гений? «Я!» «Все равно ты паскуда! Мало тебя гоняли на вечеринке ой, мало!» «Вы чего ты так завелся? Ты с хитровыебанной женой развелся?» Ругнулся Эмиль. «Развелся! Сколько крови она тебе выпила! Выдыхай! Эту свою, как ее! Ну, ту, которой не делился!» Запиликала дверь. «А, адочка!» Сунул сигарету в рот, пощелкал пальцами. «Как ее звали, Адочка? Девушку, с которой крутил роман принц?» «Юлия», — подсказала Ада. «Ты спать хочешь? Я тебя из постели не выдернул». «Не успела». «Вот видишь, Руб, все хорошо. Садись, золотце, пепельницу возьми». Похлопал Эмиль по дивану. «Думать будем. У него депрессия». — кивнул в сторону Роба. — Как думаешь, почему? — Учитывая тот прошлый раз, после которого вы получили кулаком в лицо, плюс перенос пекарни, развод с женой, дурное настроение, апатия... с другими девушками, — уточнила. — Я свечку не держал, но чувствую смрад мрачного настроения. Думаю, что нет. — Ясно. — Думаю, Роберта проблемы личного плана. Эмиль Рустемович, я для вас пепельницу держу. Вы мимо стряхиваете. Стоп, больше ничего не говори и сигаретку подержи. Я чуть не заржал, глядя, как помощница обхаживала короля, даже сигаретку к его рту поднося. Друг Курил, прикрыв глаза. Вот балбеса! Мне бы его оптимизм и... похуизм! «Ну, конечно!» – расслабленно улыбнулся. «Юлия обортанула моего друга. Адочка, пока ты думала, я уже разгадал. Они расстались. У Роберта недотрах». «Да ты просто гений!» – похлопал я в ладоши. «Вот только не в недотрахе дело. Секс есть. С ней. Или с другими, но и с ней хочется, но...» «Не все в мире сводится к сексу, приятель. Есть и более... более высокие материи». «Не смеши», — поперхнулся Эмиль. «Секс и деньги правят миром. У кого все в порядке с одним, и с другим, тот на вершине пищевой цепочки. Я прав, Адочка?» — опустил ладонь на круглые колени своей воспитанницы. «Я заметил, что она немного порозовела» осторожно поставила пепельницу в сторону, быстро протянула своему боссу жвачку. «Вы всегда правы. Даже Фрейд бы сами согласился». «Теория «я», «оно» и сверх не выдерживает никакой критики», — поморщился я. «И помощница твоя тебе потакает, потому что либо она, вариант А, подлизывается ради премии, вариант Б, втюренная в тебе». «Ты всё сводишь к своей влюбленной проблеме!» — фыркнул Эмиль. «Не выдерживаешь правды!» — поссорился с булочницей. «Вперед мириться, что тебя держит!» Я ей в своих чувствах много раз признавался, она ни разу. «Что меня держит?» — разумные опасения в виде безответной любви, ясно? «Теперь можешь смеяться и сплетничать, как ты всегда это делаешь!» «Можно же выяснить, мол, так и так. А если нет?» — спросил я. «Представь, что в мире есть только один маяк, и пока он мерцает, ты еще веришь в счастливый исход. Но если и он погаснет, все, мрак». «Это слишком мрачно. Мой дед всегда говорил, даже в темноте есть свой путь. И если ты его не видишь, отыскивай его на ощупь. Эмиль помолчал, потом сказал. «Я чертов гений. Свидание вслепую. Вот что нам нужно». «Какая блядская чушь! Молчи, я все устрою. Вот увидишь. Она не согласится». «Согласится».